Глава 12. До обеда я возился с багажом, как мысленно называл вещи того, чье тело занял. Несколько даже примерил, испытывая при этом с т р а н н о е о щ у щ е н и е Не чужое и не свое. Думаю, никто из вас ничего подобного не чувствовал. Если, конечно, не попадал так, как я. Однако шмотки меня интересовали мало, хотя многие пришлись мне по вкусу. д а больше внимания я уделил личным записям, но в них не обнаружилось ничего интересного. Николай Скуратов даже дневник не вел. А вот оружие меня по-настоящему увлекло. Во дворец Шуваловых доставили целую коллекцию, и это только то, что принадлежало лично мне. Пистолеты и револьверы, десятка-три ножей, винтовки, несколько коробок различных пуль, включая разрывные и трассирующие, оптика, гранаты и даже мины. п о х о ж Николай Скуратов серьезно относился к будущей профессии ассасина и от оружия буквально сходил с ума. Что ж, 15-летнему парню понять нетрудно. Я к к о л л е к ц и я отнесся скептически и придирчиво. Отложил пару автоматических пистолетов, автомат ы две винтовки с оптическими прицелами. Одну полегче, другую помощнее. Подобрал несколько ножей, один приладил под штанину, другой — на поясницу, расположив горизонтально. Остальное упаковал обратно, кроме, конечно, меча. Клинок был великолепен. Даже я, проделав с ним несколько упражнений, которые показал мне накануне Павел, понял, насколько хорошо он сбалансирован под меня. Оружие ощущалось продолжением руки. Я буквально слился с ним, словно всю жизнь ф е х т о в а л «Жаль, что с возрастом клинок придется сменить», Изогнутые лезвия покрывали глубоко выгравированные символы, шедшие от острия до самой гарды, довольно короткой. Приглядевшись, я понял, что они слегка мерцают и переливаются даже на ярком свету. Рукоять была обтянута эластичным черным шнуром из какой-то синтетики. Не с к о л ь з и л о и сидела в ладони, как влитая. Никаких украшений не было, ножны тоже выглядели очень просто. в общем Прекрасное функциональное оружие, которым осталось научиться пользоваться. Я разместил меч на специальной подставке из ореха. Издалека он напоминал катану в доме самурая. Помимо заговоренного клинка, было еще несколько ничуть не хуже. Подумав, я достал один из них из коробки, куда успел его уложить, и повесил возле двери. Пригодится для тренировок. За обедом зашел разговор о школе. «А что в Преображенскую ходят только дети членов зеленого клана?» — спросил я, уплетая бифстроганов с шикарной подливой. «Другим туда путь заказан?» «Почему?» — удивилась княгиня. «Младшие дети разных кланов посещают нашу школу». «Младшие?» — переспросил я. «Конечно, такова традиция. Старший сын ходит в учебное заведение своего клана, а остальных отправляют в соседние секторы». для установления связей на будущее. Но Анна и Павел посещают Преображенскую, да и Мария туда собирается поступать на следующий год. — Вижу, вы уже нашли общий язык, — улыбнулась Александра Кирилловна. — Имею в виду, что я назвал ее детей просто по именам. — Это хорошо. Что же касается вашего вопроса, барон, то дело в том, что отпрысков главы клана лучше держать под присмотром, поближе к себе. На них возлагаются слишком серьезные надежды. Нельзя позволить случайностям нарушать планы. — Каким случайностям? — включил я дурачка. — Например, похищение, — ответил за жену князь. — А такое возможно? — изобразил я удивление. — Неужели кто-то решится? — К сожалению, всякое случается. Мы, конечно, все служим Камнегорску и его величеству, но между кланами бывают досадные недопонимания. Вот, значит, какие у них тут нравы. Пожалуй, надо держать ухо востро. На всякий случай. А то вдруг кому-нибудь придет в голову, что хороший Скуратов — это мертвый Скуратов. Значит, я не увижу в школе детей глав других кланов. Ну почему? У некоторых столько потомков, что князь не договорил, но было ясно — не жалко. Постепенно разговор перетек в другое русло. Обсуждали семейные дела и бытовые вопросы, в частности, перепланировку отведенных мне покоев. Княгиня, оказывается, уже придумала проект соединить комнаты, чтобы можно было перемещаться из одной в другую, не выходя каждый раз в коридор. Я этот план, естественно, горячо одобрил, так что, похоже, скоро в моем жилище начнутся ремонтно-строительные работы. После обеда я поработал с тренажерами. Нужно достичь максимальной для своего возраста физической формы. Так что, когда в зал вошли Аня, Маша и Павел, я еще бегал на дорожке, правда, без ускорения. Меч я прихватил с собой, так что дети с удовольствием дали мне пару уроков, а затем мы занялись рукопашкой. Тут уж я показал княжеским о т п р о с к о м несколько комбинаций, бросков и прочих приемов на правах того, кто готовился к профессии наемного убийцы. Судя по тому, как загорелись глаза Павла, на этом обмен уроками не закончится. Девчонки проявили меньше энтузиазма, но оно и понятно. Им-то предстоит замуж выйти, они сражаться, их даже на дуэль не вызовут. Так что единоборство для княжон скорее развлечение и физкультура. Ну и следование традиций, конечно. Приняв душ, я растянулся на кровати, но долго поваляться не удалось. Через четверть часа раздался удар гонга, сообщавший, что пора собираться на ужин. В этот раз я надел костюм из своего гардероба, черные брюки, белую рубашку, малиновую бархатную куртку с золотым плетеным шнуром. Являться на совместные трапезы у Шуваловых и, наверное, вообще аристократов было принято относительно нарядным. В трениках и футболке не припрешься. хотя такие шмотки у меня теперь тоже имелись. В общем, спустился я в столовую, надеясь, что выгляжу вполне подходящим. Не то чтобы это имело для меня принципиальное значение, но вписываться в окружение — часть работы киллера, и с годами подобная привычка становится частью тебя, что совсем неплохо, кстати». К моему удивлению, за столом, помимо членов семьи, к которым я уже привык, сидела женщина лет шестидесяти в черном атласном платье и изумрудные, расшитые камнями накидки на плечах. В ушах сверкали бриллианты, на тонких, сухих пальцах кольца. Женщина была по-своему красивой даже сейчас, а в молодости, наверное, вообще давала прикурить нашему брату. «Графиня, позвольте представить вам господина барона». г о в о р и л Шувалов, увидев меня. — Николай Скуратов, барон — это графиня Елагина, сестра супруги главы рода Елагинах. Мне не сразу удалось переварить это нагромождение родственных связей и титулов, но пока кланялся, сообразил. Барон одного из зеленых уделов прислал сестру жены разведать, как обстоят дела. Ну или Шувалов ее пригласил. Так или иначе, едва ли это просто визит вежливости. Слишком уж много на графине было украшений, причем дорогущих. Не иначе к потенциальному жениху присматривается. Даже я сделал себе на будущее мысленную заметку, что сначала меня представили графине, стало быть, ее титул покруче моего. Елагина отвесила мне вполне учтивый поклон. что могло означать целую кучу всего, например, что супруг ее сестры всерьез рассчитывает на брачный союз со Скуратовым, или что возраст не имеет значения, и аристократы смотрят только на титул, ну или, например, что Елагина просто хорошо воспитана. А может, мы вообще были знакомы с ней прежде? Однако графиня тут же разрушила это предположение, сказав, «Рада знакомству, барон. Надеюсь, вас не смутит мое присутствие». «Нисколько», — ответил я, сев на свое место. «Мне ли смущаться гостей его светлости? Я тут вообще на птичьих правах. Спасибо, что приютили сироту», — как говорится. «Не прибедняйтесь, барон», — качнула головой Елагина. «Конечно, сейчас ситуация вашего рода не слишком завидная, но все наладится». «При правильном стечении обстоятельств», — добавила она, бросив на князя многозначительный взгляд. Кажется, они уже успели что-то обсудить. Видимо, графиня прибыла раньше, и речь точно шла о моем будущем. Однако я сделал вид, что ничего не понял. В конце концов, мне всего пятнадцать. Имею право». «Конечно», — кивнул Шувалов, не глядя на Елагину. «Будущее открывает новые возможности». «Ясно, пока не договорились». Но раз графиня осталась на ужин, значит, во-первых, надежда не потеряна, а во-вторых, приехала она сама. Ретиво, однако, Шувалов взялся устраивать мое будущее. Надо бы окоротить, но пока рано. Пусть развлечется. А на третий день моего пребывания в доме Шуваловых произошло событие, которого я никак не ожидал.